Лиза Батуева. 10 лет. Моя жизнь — это чудо. Здравствуйте. Меня зовут Лиза. Скоро мне исполнится 11 лет. Хочу рассказать очень интересную историю, которая произошла со мной, казалось бы, не так давно, хотя на самом деле прошло уже много лет. но сначала расскажу немного о себе. Я люблю шить своим игрушкам платья, пышные, кружевные, яркие. Люблю лето, когда можно босиком походить по мягкой травке. Мне нравится ловить с очком бабочек и наблюдать за ними, рассматривать их разноцветные крылышки, когда они порхают в небе или сидят на ароматных цветочках. Если наблюдать за природой, за ее удивительной красотой, то можно открыть для себя много невероятных чудес, Голубое небо, белые облака, зеленую листву, счастье ходить ногами по земле или кататься на велосипеде. Что такое чудо? Наверное, каждый может по-своему ответить на этот вопрос и даже привести свой пример волшебства. В моем понимании, чудо — это не только какое-то прекрасное событие, благодаря которому веришь во что-то хорошее, но и вся моя жизнь — Теперь хочу рассказать о тех самых чудесах, которые произошли со мной. Когда я была маленькая, со мной случались разные забавные истории. Я была озорным ребенком, очень любила бегать по лужам. Вспоминаю, как, стоя в лужице, топала своими маленькими ножками, брызги летели в разные стороны, и мне это так нравилось. Мамочка ругалась и просила, чтобы я вышла, но мне так не хотелось, и я стояла до тех пор, пока меня не вытаскивали оттуда. Мне нравилось веселиться, бегать за своими братьями и сестрёнками, играть в огороде и лепить из грязи еду для моих кукол, чтобы они покушали мои грязевые куличи, которым я придавала разную форму и украшала одуванчиками, листьями лопуха и ромашками. Я любила играть со своими подружками, качаться с ними на качелях, играть в мяч. И вот в один миг все изменилось. Помню, как меня куда-то везли — Привели в необычную комнату, где ходило много людей в белой одежде, и я не понимала, что со мной происходит. Мне ставили болючие уколы, и тогда я сильно плакала и вырывалась из маминых рук. Помню, как мамочка меня пыталась успокаивать, уговаривала потерпеть. Теперь я понимаю, как ей тогда было нелегко. Зачем меня сюда привезли? Я не знала. Хотелось домой, к бабушкам и к коклам. Мне было очень больно и плохо. Я кусала мамочку, вырывала волосы на голове. Наверное, потому, что она у меня сильно болела. Меня положили в какую-то большую коробку, которая издавала разные очень громкие звуки. Мне было страшно. Я думала только об одном, чтобы все поскорее закончилось. Тогда я еще не понимала и не знала, что это такое. Спустя несколько лет я узнала, что это была диагностика МРТ, с помощью которой врачи исследовали мою голову. Все было очень плохо, я постоянно болела. Потом мы полетели на самолете в большую-большую больницу, где ходили с мамой на лучевую терапию, и мне постоянно делали наркоз, после которого мне было нехорошо, я плохо себя вела. Мне запомнилось, что мы жили вдвоем с мамой в большой уютной комнате, а не как раньше в маленькой палате, где постоянно было много людей. Через полгода мы вернулись обратно домой. Когда мы приехали, к нам стали приходить родственники, мои братики и сестренки. Я так по ним скучала. Мы играли, смотрели мультики, делились игрушками. Эта радость длилась недолго. Я продолжала болеть. Как-то мама сказала, что скоро мы снова улетим на самолете, но уже надолго и в другую страну. Тогда я не понимала, для чего все это было нужно. Когда мы прилетели, снова началось лечение. Там было очень тепло, изредка мы ходили на море, чтобы как-то скрасить нашу жизнь вдали от родных. Через некоторое время я заметила, что у мам растет животик. Потом я узнала, что там живет малыш. Эта новость меня взбодрила и обрадовала. Через некоторое время мама мне сказала, «Доченька, мне пора ложиться в больницу, чтобы появилась на свет твоя сестренка». В день ее рождения мы с бабушкой пришли проведать маму и посмотреть на наше чудо. Сестренка была маленькая и хрупкая. Я ее полюбила всем сердцем. Мне разрешили подержать ее на руках, и я была так счастлива, глядя на маленький беззащитный комочек. Разглядывая ее тельце, глазки, маленькие ручки и ножки, я поняла, что нужна этому крохотному созданию. Кто же будет помогать маме ухаживать за ней? Тогда я собрала все свои силы и твердо решила, что мне нужно выздороветь. Вернувшись домой, я с нетерпением ждала следующего дня, когда увижу мою сестренку снова. Я мечтала, как я ее буду кормить, ухаживать за ней, давать пустышку, петь песенки и менять памперс. И это придавало мне сил. Через некоторое время мне снова сделали МРТ. Когда маму и сестренку выписали из роддома, мы отправились к моему лечащему доктору на консультацию. Он должен был рассказать о результатах обследования. Сидя у него в кабинете, я увидела мамино счастливое лицо. Из ее глаз текли маленькие капельки слез. Это были не те слезы, которые я видела раньше, а слезы радости. Я чувствовала, что после того, как я поверила в себя и поняла, что нужна своей семье, со мной произошло настоящее чудо. Доктор сообщил, что болезнь отступает. Мама повернулась ко мне и начала целовать мои пухленькие щечки. Этот день не забудется никогда. Я считаю, что, несмотря на все мои переживания, На болезнь, которая принесла моей семье много горя, появление маленькой сестренки сделало меня счастливой. Свершилось настоящее чудо. Мама подарила моей сестренке жизнь и одновременно подарила новую жизнь мне. Чудо случается, если верить в него всем сердцем и душой, если рядом есть мама и те, кого ты сильно любишь. Надо верить в чудеса, и они обязательно произойдут.